Глава 6. Сам себе злобные Буратино. Как прекратить самопожертвование? В этой главе поговорим о том, как люди пользуются своей агрессией, оборачивая ее против себя. И что делать, если заметил такое за собой? Обычно это происходит не в жесткой форме, такой как самоповреждение у подростков, а скорее в скрытой и незаметной в форме самосаботажа или жертвенного альтруизма. Другим все, мне ничего. Развернув агрессию и энергию лицом к миру, получаем много качественного топлива для работы, любви, бизнеса и просто деятельной жизни. Как устроен моральный мазохизм? За дармазах давно ни при чем, а в гробу вертится, наверное, постоянно. Сначала поговорим о биологических механизмах, чтобы сразу полностью с ними разделаться. Связка боли и удовольствия актуальна для многих людей. У многих эти центры в мозгу находятся близко, а детский опыт, например, если родитель физически наказывал и при этом случайно произошел импринтинг сексуального возбуждения, может эту связь закрепить. Но мазохизм как сексуальное предпочтение и мазохизм как черта характера — разные вещи. Второе — это чисто психологически-социальный феномен. Итак, мазохизм как качество — это, по сути, покорность, самоотречение, склонность ставить других на первое место, а себя на последнее. Вообще-то, самоотречение — это вариант нормы. Но, как и все другое, норма, но только если человек пользуется им иногда, а не все время без разбора. Если эта кнопка у него западает, то мы имеем дело с жестким механизмом. Могу только так, а больше никак не умею. И сам не рад, что такой альтруист, но отстать от привычного поведения страшнее. Тут тонкая грань. Любой вам скажет, что сам рад жертвовать собой, что по доброй воле так решил, но если я вижу у клиента, что он постоянно и подчеркнуто только после вас, что он часто говорит о том, как терпеливо он переносит то, что любой другой бы переносить не стал или не смог, что он чувствует себя ценным лишь за пользу, которую он приносит, то вот это как раз и есть мазохизм. Еще раз. Нерв. Я сам по себе вообще не ценен. Меня можно любить только за что-то, например, за муки. Меня можно пожалеть и зауважать за то, что я их так мужественно переношу, или за то, что я жертвую собой ради других. Без этого допинга сразу накрывает депрессия, тревога, неуверенность в себе. Еще немного вскрою механизмы связи этого дела с самоагрессией. Мазохист чувствует, что он ценен и нужен только тогда, когда он отдает себя, когда ему плохо. Значит, надо не просто работать на пользу других, но делать это именно в ущерб себе. Желательно выгорать, работать бесплатно, можно еще заболеть от перегрузок. Если себя беречь, ощущение собственной ценности не возникает. Мазохист, как мел, он должен тратиться и стираться, по внутреннему ощущению. Бывают еще более жесткие связки, когда человек ведет себя по-мазохистке в отношениях. Накажу себя, потому что боюсь, что меня накажет агрессивный другой. Сам подставлюсь, буду жалким, чтобы другой не проявлял агрессии ко мне. Такой мазохист успокаивается, когда с ним плохо обращаются, унижают. К сожалению, часто эти люди попадают в абьюзивные отношения, но это не значит, что они в этом виноваты. Виноват тот, кто жесток, а мазохисты просто выбирают боль. Напомню, не в сексе, а в жизни, потому что это знакомая боль. На другой чаше весов другая боль, которая кажется еще страшнее. Одиночество, отверженность, ненужность. Конечно, тут и зависимость, и униженность, и вторичный стыд, и злость от того, что по-другому не можешь, а хочется как-то себя уважать и идти вперед. Мазохистские механизмы же чаще всего не осознаются. А просто ко мне приходит клиент и говорит, «Почему меня все вечно задвигают? Почему люди мною пользуются? Почему я все свои идеи раздаю за даром, хотя мог бы продавать? Почему я позволяю так с собой обращаться?» потому что агрессия идет на самого себя, а на других ее направить очень-очень страшно. Как это формируется? Может быть, мазохистские себя вели мать или отец, или бабушка, и произошло обучение, которое наложилось на неким образом унаследованные черты характера. Может быть, в семье любили ребенка только когда ему плохо или когда он полезен, когда помогает, нянчит младших и так далее. Человек растет и понимает, единственное, за что могут любить, если буду служить другим. Тут подоспевает благородная идея альтруизма и выученное поведение цементируется. Быть хорошим, быть удобным, милым, никого не расстраивать, всем помогать, всех защищать. Многие люди с такими чертами приходят ко мне и признаются. «Не считайте, мол, меня совсем уж поехавшим», Но я в конфликтах, особенно семейных, могу кусать себя за руку, бить по голове. Это психологически очень понятно и предельно наглядно демонстрирует, как агрессия обращается на себя. Не то, чтобы человек хочет, чтобы его пожалели или увидели, как ему плохо. Не то, чтобы пытается себя наказать. Скорее, это безвыходность, невозможность проявить агрессию к другому и демонстрация этой безвыходности. Поэтому самое главное для смены парадигмы мышления и чувствования — вернуть себе свое право на агрессию. Я имею право на агрессию и не буду за это отвергнут, а даже если и буду, то переживу. Вот это самое трудное. Это именно то, что так сложно дается человеку с мазохистическими чертами. Иногда сознание облегчается, когда человеку по каким-то причинам надоедает жить по-прежнему. «Я больше не ребенок! Ты могила! Не смей учить Горбатова. Молчи!» Но у взрослого ко всему примешивается тревога. Жизнь, выстроенная по определенным паттернам, трудно поддается переформатированию. Механизмы несовершенные, но отлаженные. А что-то нас ждет, если их размять и начать менять. Примерная сессия с человеком, имеющим мазохистические паттерны, Обычно выглядит у меня как быстрый обмен репликами, в которых я нагнетаю обстановку, чтобы как можно ярче показать клиенту, насколько он действительно изнуряет и не ценит себя. В жизни это все размазано, но в разговоре сгущается и концентрируется, становится видимым и для самого клиента нередко забавным. Это и есть моя цель — развлечь Создать мем и через это мотивацию к изменениям в сторону меньшего вынужденного альтруизма. И. Я очень много лет была в терапии. А потом мне психолог сказал, что меня нужно отправлять в зону военных действий, потому что я хороший переговорщик, хороший продавец. Мне в этом году 40 лет. Я очень начала параноить по поводу того, что я не могу не работать. Я достаточно эффективна в очень сложных ситуациях, когда компания попадает в какую-нибудь яму, пропасть, и за 3-4 месяца, мобилизуя все ресурсы, достаточно быстро все привожу в порядок. Но как-то собрать себя, дать себе возможность не работать, понять, как я буду жить через 2 года, я не могу. Я как-то подустала от этого. Как будто я все имею, но по факту я не могу остановиться, чтобы не работать. Л. Кто вы в компании? Это ваша собственная компания? И. Мы работаем вместе с мужем. Я собственник. Л. Дети у вас есть? И. Трое. Л. Вы очень худенькая. Вы самоед. Вы все время себя сами едите, если что-то не так. И. Я много спортом занимаюсь. Л. Конечно, потому что у вас не должно быть ни одной свободной минуты. И. Да. Л. Вы же, если у вас есть свободная минута, начинаете себя есть. Вы недостаточно эффективны. И. Да. Л. Вы же всем должны. Детям, мужу, подчиненным, клиентам. Есть люди, которым вы ничего не должны. И. Нет. Л. Правильно. У вас в сутках 34 часа, а вам нужно гораздо больше. Я прав, что вы едите себя. Я пытаюсь сбросить с себя кучу ответственности, но все не могу. Л. Это известная из сказки история. Сначала сделай то, потом это, убери, продай, позвони, воспитай детей, а потом будь свободна. У тебя в полночь будет три минуты на себя, если ты успеешь все сделать. Но ты же не успеешь все сделать. И. Я хочу как-то сбалансировать свою жизнь. Но я не понимаю, как сбалансировать, как сделать ее легче в удовольствии. Л. Как вы стали такой примерной дочерью, которая должна быть падчерицей и всегда всем должна? Родители у вас развелись? И. Тяжелая родительская история. Папа был алкоголиком, бабушка повесилась. В общем, сборник трагедий. Л. Приходит человек и говорит, «Здрасте, я из сборника трагедий, но я очень хочу быть счастлива». «Можно я с 5.12 до 5 минут первого буду очень счастлива и потрачу много денег?» «Так, про папу поняли. А мама?» «И». И мама много работала. «Л». Вам не кажется, что мама много работала? Это эпиграф и к вашей жизни тоже. Вы работаете так, что себя загоняете до смерти. Вам уже ничего не хочется, и нет никаких сил куда-то выходить. «И». Да, мне правда ничего не хочется. Л. Знаете, как называется ваша профессия? Соковыжималка. Вы — соковыжималка. И. Себя. Л. Прежде всего себя. К остальным вы относитесь щадяще, но можете тоже повыжимать немного. И. Я очень мило все это делаю. Меня очень любят мои сотрудники. Л. Конечно же, вы это делаете за счет себя. Конечно, очень мило. «Вы сколько весите? Килограммов 30?» «И». «Нет, я не очень высокого роста, но я вешу 45 килограммов». «Л». «Целых 45 килограммов? Просто как нормальный барашек». «И». «Да, мне нравится, как я выгляжу». «Л». «Конечно, классная. У вас вообще нет ни капли жира. Вы как над собой изматываетесь? Что вы с собой делаете?» «И». «Ничего. У меня йога в 6 утра». Л. Сейчас мы услышим, что такое ничего. Сейчас мы с вами приступаем наконец-то к тому, что такое ничего. И. Мне спорт помогает приходить в баланс. Л. Хоть немножко чувствуют себя живой. И. Да. У меня инструктор по йоге, который приходит ко мне домой с 6 до 8. Два-три раза в неделю у меня пилатес. Я пробовала тренажерный зал, бег, это не мое. Л. У вас еще есть ресурс для истязаний. Диагноз проясняется. Сколько вы в месяц зарабатываете сейчас? И. Мы сейчас договорились о какой-то очень минимальной сумме до какого-то… Л. Соковыжималка требует во всем минимализма. Выжить все и все, что выжито, выкинуть. Сколько вы в месяц зарабатываете? И. У нас компания попала в достаточно сложную ситуацию, потому что как-то и я, и муж подзабили, занимались детьми. Мы приняли решение уволить часть персонала. Я очень плохо работаю, когда я… Эл. Сейчас мы переходим к разным самоуничижениям. Плохо работаю, мы с мужем запустили компанию, я запустила детей. Первым номером я вас спросил, перед кем вы виноваты. И есть люди, перед кем вы виноваты. Выясняется. Сотрудников вы уволили, как карабас-барабас. Перед мужем вы виноваты, дети запущены. И. Компания зарабатывает в целом около миллиона долларов в год в хороший период. В период так себе — 500-600 тысяч долларов. Я очень устала там работать. И я вообще хотела... Л. Ваша валюта — это всегда усталость. Вы так живете и работаете, чтобы всегда быть усталой. И. Да. Л. Если вы не устали, вы себя чувствуете недочеловеком. И. Да. Расстаться с привычным бормотанием самообвинения, с привычкой записывать себя в вечные пионеры, герои и монашки, очень непросто. Это значит расстаться с иллюзией сверхконтроля, с тем, что мы можем что-то поделать с любовью и нелюбовью окружающих, их отвержением и принятием. Но если хочется жить свою жизнь, это необходимо. А для этого прежде всего надо понять, что в этой жизни мы друг с другом тесно связаны не только функциональными качествами, я для них удобный и полезный инструмент, а некоторой внутренней связью, взаимной тягой, желаниями, обязательствами. Чтобы перестать есть самого себя, верните себе право на агрессию и перестаньте бояться отвержения окружающих. Это очень трудно, но необходимо. Поможет осознание того, что люди в целом нужны друг другу, и те, с кем есть внутренняя связь, останутся рядом, даже если вы перестанете предлагать себя в виде удобного полезного инструмента. Маленькие нет и большое да. Вот еще одна свежая мысль. Без отталкивания агрессии не бывает и притяжения. Представьте себе человека в состоянии, когда он может произносить лишь простые слова. Например, тяжелораненого. Пока он не может сказать или показать «нет», о нем труднее позаботиться. Ему приходится принимать даже неточные виды заботы. Он не может высказать своих потребностей, не может рассказать, что ему нужно. Как только он может сказать это важное слово «нет», он начинает быть более видимым как личность. Теперь мы можем заботиться о нем не только из общих соображений, но и как о личности, предоставлять выбор, делать его жизнь удобнее и радостнее. Маленькие акты агрессии помогают нам любить друг друга точнее. Отзывчивость на «нет» также важна, как и способность к согласию. В этом смысле неправда, что никто никому ничего не должен. Мазохист может думать, что он никому не нужен, и ему ничего не должны. Но как только он попробует сказать «маленькое нет» и получит опыт принятия этого «нет», он увидит, что люди охотно в эмоциональном смысле дают и берут. Чтобы получить то, чего ты хочешь, нужны маленькие акты агрессии, маленькое «нет» для другого человека. Иначе тебе будут совать в рот ложку, как тяжелораненному, даже когда ты не хочешь есть. И не догадаются, что ты хотел не ложку, а курить. Нормальная зависимость между людьми строится на танце «да» и «нет», на притяжениях и отталкиваниях. Магниты не имеют шанса понять, что они притягиваются, пока они не оказались на некоем расстоянии друг от друга. Частные «нет» на переговорах ведут к общему «да». Агрессия нужна, потому что лишь отталкивание позволяет испытать напряжение. Зависимость между людьми неизбежна и естественна. Индульгенция, вина, злость. Немного истории. Однажды, под конец средних веков, католическая церковь решила немного подзаработать. Точнее, она и раньше была не прочь, Но именно в это время церковь изобретает новый способ заработка. Отпускать грехи, так сказать, в кредит. Посланец римского папы разъезжает по градам и весям и продает индульгенции, отпущение грехов заранее. Купил индульгенцию на определенную сумму, и, пожалуйста, можешь грешить, грабить, убивать. Царь небесный тебя уже простил. Жил в это время один августинский монах, подверженный приступам черной меланхолии. В эти периоды он считал себя виноватым, буквально во всем на свете. Казалось бы, как монах может нагрешить? Ну, плотские фантазии, ну, зависть к собратьям, в общем, в основном все в мыслях да по мелочам. Но монах буквально целыми днями исповедовался в грехах, надоедая своему настоятелю и всем вокруг. Так шли годы. И в какой-то момент, перечитывая Евангелие, монах набрел на спасительные строки. «Ин теа те алиберами» «В справедливости твоей освободи меня» Он привык, встречая этот оборот в псалмах и посланиях Павла, думать о судейской справедливости Бога, напоминавшей ему о его недостойности и повергавшей в ужас. Но вдруг он понял, что эта строка совсем не о том, и обратился к известному месту из послания к римлянам, 1.16.17, где утверждалось, что справедливость Божья спасительна для каждого, кто ее принимает. Оказывается, Бог вовсе не такой строгий судья. Оказывается, он принимает свое дитя просто потому, что оно его дитя. Этим монахом был Лютер. Чуть позже он будет яростно выступать против индульгенции, и с этого начнется реформация в Европе, а с нее — тот новый христианский и светский мир, который мы знаем сейчас, по законам которого живем. А меня в этой истории интересует связка чувства вины и агрессии. Как только Лютер освободился от чувства вины, Он смог разблокировать свою агрессию и послал индульгенции в ад. А основой для этого действия было внезапное понимание. «Я имею право просто потому, что я человек». В данном случае христианин. Вот и вам не нужны индульгенции, оправдание вашего существования. Вы есть просто потому, что вы есть и имеете на это право. Вы существуете не как средство, а сами по себе. Вот как я говорю об этом с моей клиенткой С. С. Я не знаю, что говорить, и это меня вгоняет в ступор и раздражение. Л. Вы меня всегда можете отменить и выйти из своего застенка. С. Нет, потому что реально мучает совесть. Доктор, что со мной? Л. Вы опытный мазохист. Вам все время нужна высокая степень целесообразности. Это версия, я на ней не настаиваю. S. Это звучит ужасно просто. L. Что здесь ужасного? Расходится то, какой я хочу быть, и правда того, что я на самом деле чувствую. Есть субъективные ощущения, а есть объективные показатели. Одна все так хорошо делает, а другая просто щенок, которого уронили. И вы все время хотите путем заслуг в объективном мире заслужить индульгенцию в субъективном состоянии. С. Не справилась. Л. Вы находитесь между двумя сильными чувствами. С одной стороны раздражение, а с другой стороны чувство вины. Это как сцилла и харибда. Они собираются схлопнуться и вас раздавить. Обе вас хватают. То раздражение много, то чувство вины. Они готовы вас разодрать на части. Я в этом смысле выполняю роль демона-искусителя. Я говорю, «Живи, сядь на лавочку, съешь пирожное». А вы говорите, «Вы меня вырываете из-за стенков». С. Я просидела однажды 10 минут в шезлонге. Л. Что было больше? Чувство вины, отчаяние, что вы теряете время или раздражение на какого-то идиота, который вам это посоветовал? С. Было чувство, что это слишком долго. Если бы это было на ретрите, по заданию, там надо медитировать, поэтому там было бы нормально. А тут непонятно что, я перестала с этим справляться. Л. Значит, виноваты. С. У меня все время крутится вот это, я не справилась. Л. Как вы могли перестать с этим справляться? Вы же понимаете, что я сейчас утрирую. S. Да, понимаю. Л. Вопрос, что является отсчетной точкой этого? Для кого мы танцуем? С. Папа. Л. Какие проекции сегодняшние у папы? С. Мне казалось, что сегодня никто его не напоминает. А вообще мой бывший партнер. Л. Папа должен быть на 25 лет старше. У вас же это написано в книге жизни. С. Тогда у меня нет папы. Партнер не сильно старше меня. L. Значит, вы пока не нашли партнера. А если у вас партнеры не сильно старше, это сиблинги. У вас с ними не всерьез. В этом нет настоящей трагедии. S. А почему должна быть трагедия? L. Потому что вы так устроены. S. Почему должна быть трагедия? Это откуда? L. Так написано в вашей книге жизни. «С. Нет, это вы так считаете?» «Л. Нет, это вы так считаете?» «С. Нет, я совершенно не считаю, что в моей жизни должна быть трагедия?» «Л. Для вас даже пироженка, посидеть полчаса — это трагедия. Спросить себя, чего я сейчас хочу, не считать это время потерянным и не наказывать себя за это якобы потерянное время. Себя целесообразную я люблю». Каждая целесообразность приводит к какому-то своему максимуму, к утомлению, к мазохизму, к отчаянию. Много сделала, устала, наверное, опять все не совсем так. Происходит опять оценка себя. Это повторяющаяся формула. Даже подумать о том, чтобы расслабиться, не получается. «Ой, я теряю время» — и все. А когда возникает эта целесообразность, Она легко переходит в суету, в неудовлетворенность, потом перевозбуждение, а потом мазохизм, когда я уже делаю на пределе. Поэтому вы не можете сыграть звездную роль. Сейчас вы просто хорошая девочка. С. Почему я хорошая девочка? Я получаю больше среднестатистического трейдера и сотрудника любого венчурного фонда. Я делаю огромные проекты с многомиллионными бюджетами. Л. Очень хорошо. Прекрасное выражение чувств. Раздражение, чувство вины, агрессия. С. У меня сейчас нет чувства вины. Почему у меня должно быть чувство вины? Л. Потому что вас после раздражения через короткое время бросит в чувство вины. Давайте просто посмотрим, так будет или нет. Через несколько минут. Как только возникло раздражение и выплеск агрессии, Прекрасно. Через некоторое время короткое будет чувство вины по совсем другому поводу. С. То есть оно куда-то рикошетом? Л. Да. Это не важно от чего. Это нелинейная связка. С. После любого раздражения все равно следующее чувство, которое придет, это будет чувство вины, которое аукнется где-то другим образом. Л. Да, абсолютно по другому поводу. Сейчас раздражение, а потом будет чувство вины скоро. Агрессия, вина — это элементарная геология наших с вами чувств. Под хорошей девочкой я имел в виду прежде всего эту высокую степень экзаменационности. Это и есть перенос внимания на результат и постепенная недооценка процесса. Все, что касается процесса, маркируется как потери времени и бессмысленность. С. Ок, а что нужно сделать? Снижать градус мазохизма? Л. Нужно уже идет в дискурсе «нужна воля, справедливость». Это дискурс достижений. Я пытаюсь с вами говорить в дискурсе «хочу, чувствую и принимаю неопределенность, не сбрасывая ее». В ней нахожусь и чувствую себя более комфортно. Сегодня любая неопределенность, мельчайшая, выбрасывается с тем, чтобы перевести все в дискурс «надо, воля, задачи, оценка». Я всего лишь говорю о чувствах. Включается раздражение. Потом мяч перекидывается в корзину вины. Почему я теряю время? С. Я сейчас подумала, что лучше, если б я была обломовым, который переворачивался с одного бока на другой на диване. Л. Это было бы хорошее упражнение, потому что вы бы в нем выловили море раздражения, побыли бы с ним. Пока мы не выкупаемся, как в сказке, в чане с раздражением, довольно горячим, а потом не погрузимся в чан с чувством вины, очень холодным, мы не пройдем испытания. Добро пожаловать на курсы мазохизма. Наверное, я ужасный и все говорю неправильно. «Зачем вы меня терпите?» «С». Чувство вины пришло. «Л». Хотите, я буду вас всю сессию искренне хвалить? «С». Да, я почти накричала на вас. «Л». Кричите на здоровье. В «С» на самом деле механизм мазохизма не так уж силен. У нее есть вполне здоровая агрессия, которую она может направить прямо на меня. И это очень хорошо. Люди с более сильным мазохизмом, когда злятся, сходу начинают меня хвалить. Мол, спасибо за критику, так сильно пробирает. В мазохизме мы балансируем между агрессией и виной, прыгая то туда, то сюда. Чтобы получить право на жизнь, нужна третья точка, в которой происходят пауза и чувственное заземление. Если получится из этой паузы не выскочить раньше времени, в следующий раз маятник вины качнется не так далеко. И не нужно будет покупать столько индульгенций. Тем более, что, как выяснил Лютер, они не работают. Вам не нужны индульгенции. Не доказывайте себе, что вы нужны и круты. Вам не нужно сидеть в чувстве вины. Именно она блокирует агрессию. Укуси себя за локоть. Есть много разных способов покусать самого себя. Некоторые из них вполне цивилизованные, другие же использовать не следует. Но почти всегда, кусая самого себя, мы даем себя кусать призраком-вампиром из прошлого. Самоирония. В русскоязычной культуре, особенно в среде людей постарше, принято шутить над самим собой, иронизировать и принижать себя. Между тем, в США самоуничижение, self-deprecation, считается привычкой попросту неприличной, вредной. Почему? Во-первых, потому что мы говорим эти вещи, как бы ожидая, что окружающие начнут убеждать нас в обратном. Это ставит в неловкое положение и злит. Никто не нанимался к нам в терапевты, и не всем хочется утешать и успокаивать. Шутки, они чтобы смешно было, а не чтобы пококетничать. Во-вторых, хотя люди и будут вслух убеждать вас, что вы не такой, на деле они примут к сведению все ваши слабости и будут относиться к вам как к их носителю. Все проще, чем кажется. В окружении неподходящих людей самоирония дает другим повод еще немного вас поклевать. В кругу друзей в целом может быть забавной, но только если вы точно знаете, что вас здесь уважают. Она может даже сближать. Например, если вы начальник, можно пошутить над каким-то своим мелким промахом, типа пятна на рубашке. Это, наоборот, разряжает обстановку но обычно самоирония — это ответ вслух призракам обвинения в голове. Нет, я не гадкий утенок. Я лебедь, перестаньте меня дразнить. Я и сам знаю, какой у меня нос и какая шея. Если замечаете за собой этот род самоиронии, лучше им не злоупотреблять. Призраков ваших никто не видит, для других вы просто лебедь. А про утенка не стоит подсказывать. Самосаботаж. Это неосознанное поведение, при котором человек прокрастинирует что-то хорошее или, наоборот, постоянно делает то, что приносит проблемы. Тут есть нюанс. Мы вообще довольно часто делаем всякую фигню и не делаем нужное и важное. Не всегда это самосаботаж. Заподозрить его можно в тех случаях, когда мы не просто откладываем нечто, а блокируем крупное дело мелкими. Например, не можем поставить нужную программу, чтобы обсчитать результаты сделанных исследований для диссертации. Или там, ну, все готово, осталось билеты купить. Я их не покупаю и никому это не поручаю. В результате то, чего я хотел рушиться, и мне самому от этого больно. Я так не хотел, но так мне и надо, пусть будет хуже. Самосаботаж ужасно злит. И действительно, поведение выглядит диким, абсурдным, почти магическим. Некоторые впадают в обвинение, мол, ты специально так делаешь. Нет, не специально, поведение неосознанное. Это просто самоагрессия, только косвенная. Хочется кого-то послать. Пошлю себя, это безопасно. Иногда человек таким образом посылает родителей или обидчиков, до которых не дотянуться. Возможно, подсознательно ждет, что спасут, вынут из лужи, наденут теплую шапку, накормят, обогреют. Это, конечно, не срабатывает. Но если вынуть корни на свет Божий, обтрясти и разглядеть, то бывает человек постепенно перестает саботировать себя. Самообвинение и бормотание про себя. Моей клиентке Т. неуютно с мужем, который постоянно ее обвиняет. Однако у нее есть и другой обвинитель. Она сама. Я постоянно говорю себе, ты должна быть активнее, должна уйти. «Эти отношения тебе ничего не дают, ты просто тратишь время». При этом есть другие весы, которые говорят мне голосом мамы, голосом меня, «Не дай бог что-то произойдет», «Не дай бог ты опять расстанешься с мужем». Мать и муж обвиняют Т в том, что она неправильно воспитывает детей и постоянно клюют ей мозг. А как только они умолкают, Т заступает на их место. В ее мозгу никогда не тихо, обязательно слышна долбежка. Без нее уже как-то неуютно, и кажется, что если не долбить себя, то расползешься и расплывешься, не будешь в тонусе и не сможешь отвечать на обвинения извне. Но в первую очередь, «Т» надо выйти из-за стенки, в которой она сама себя посадила. «Л». Как только возникает бормотание… Нужно выйти из собственной головы и побыть вовне, перевести внимание на тело, на движение. А потом в конце нужно произнести некую мантру или ее записать на листочке бумаги. Она будет звучать вполне в вашем прекрасном экспрессивном ключе. Если это обращено к мужу или к маме или к ребенку, на самом деле это обращено к демону. Вопрос освобождения — стряхнуть его с себя. Чтобы не было понурости, чтобы не было вечного бормотания и чтобы вы не оказывались в застенке. Говоря об игре и о выигрыше, нужно, чтобы вы стали крупнее, а демон самообвинения стал меньше. Вы живете свою жизнь. Для решения ты необходима некоторая экспрессия, ощущение прочности и раздвигаемости границ. Парадоксальным образом, именно это позволяет не вести постоянную войну. Если границы прочные, если можно жить свою жизнь, не веря обвинениям и не вдаваясь в то, какая я мать, внутри собственного мира появляется больше спокойствия. Л. Он к вам заходит с очередными какими-то своими упреками. Если у вас при этом нет спазматического лица, и вы не напрягаетесь, то он может как дождь звучать за окном. Вы к этому можете быть нечувствительны. Это какой-то внутренний шелест, который откликается на внешний. Агрессия Т проявляется спазматически, а нужно, чтобы она горела ровным согревающим огнем, позволяющим держать упреки на эмоциональной дистанции. Л. Вопрос в том, чтобы вы в это верили внутри себя, чтобы внутреннее бормотание не отзывалось на его упреки. Вопрос, где ваша жизнь? Хотите любовника? Любовник. Хотите проект? Проект. Хотите с кем-то общаться? Общаетесь. Хотите устроить маленький салон вдвоем с кем-то и принимать людей? Устраивайте салон. Он вам не указ. Он не хозяин вашей жизни. Это ваша иллюзия. Это власть мамы. Мама большая, вы должны ее слушаться, но вы с ней воюете. Теперь вместо мамы будет война с мужем. Нужно выстраивать свою жизнь. Прерывайте это бормотание и смотрите в тишине, что будет. Самообвинение — весьма часто война с призраками, ожидание реакции от людей, которых в вашей жизни уже нет, внутреннее привычное бормотание. Самообвинения успокаивают, но мешают менять жизнь к лучшему.